Глава 99 Ну и ну. Сестра моего мужа считала наш брак ошибкой и открыто говорила об этом. Я не знала, плакать мне или смеяться. Для меня это было последним и самым убедительным доказательством того, что я не ошиблась, чувствуя себя несчастной в браке. Впрочем, что с того? Но я убеждала себя, что зрелость тома состоит, чтобы спокойно принимать жизненные перипетии, уметь увязывать теории с практическими делами и прислушиваться к себе в ожидании больших перемен. Постепенно я успокоилась. Деде умела читать и писать, и пошла в школу чуть раньше положенного. Эльза радовалась, что мы с ней по полдня проводим одни в тишине. Муж, скромный преподаватель университета, вроде бы заканчивал вторую книгу, которая обещала прозвучать еще громче первой, а я была сеньорой Айротой. «Эленой Айротой!» женщины измученной собственным смирением, но не без влияния заловки, нацелившаяся покончить с собственной униженностью. Ради этого я почти тайно погрузилась в исследование темы женского образа, создаваемого мужчинами с античности до наших дней. Я не ставила перед собой никаких задач, просто хотела иметь возможность на вопрос, чем занимаешься, ответить Мариорозе и некоторым другим своим знакомым «работы». Оттолкнувшись от первых двух глав в Библии, я приступила к анализу следующих. Пар. Дефо Флендерс, Флобер Бавари, Толстой Каренина. Затем обратилась к материалам «Ла Дерниер Мод», «Роуз Селяви», и одержимая жажда разоблачений двигалась все дальше. Примечание. «Ла Дерниер Мод», первый в истории модный женский журнал основанный Маларме. Эроусселяви, женский альтер эго художника и теоретика искусств Марселя Дюшана. Конец примечания. Вскоре я начала получать удовольствие от этой работы. Я всюду находила схематичные образы женщин, созданные мужчинами. От нас в них не было ничего, а если что-то и просачивалось, то немедленно захватывалось мужчинами в качестве материала для своих экспериментов. Когда Пьетро уходил на работу, ДД в школу, а Эльза играла возле моего письменного стола, ко мне наконец возвращалось чувство, что я все-таки жива. Я копалась в словах и между слов, и иногда задумывалась, как сложилась бы моя жизнь и жизнь Лилы, если бы мы вместе поступили в среднюю школу, потом в лицей и в университет, и вместе получили бы диплом. Если бы мы проделали весь этот путь плечом к плечу, сплоченная пара, объединившая умственную энергию, радость познания и силу воображения. Мы бы сочиняли вместе, подписывая свои тексты двумя именами, подпитывали бы друг друга и не давали бы друг другу сомниться. То, что принадлежит нам, это наше и больше ничье. «Одинокий женский ум обречен на несчастье», — размышляла я, как много мы потеряли, отделившись друг от друга. Мне казалось, что мои мысли — это какие-то обрубки, любопытные и неполноценные, — Мне хотелось проверить их и развить, но себе я не доверял. Меня охватывало желание позвонить Лиле и сказать, «Послушай, вот что я думаю. Давай это обсудим. Мне важно услышать твое мнение. Э, помнишь, что ты говорила мне про Альфонса?» Но я упустил эту возможность. И не сейчас, а десятилетия назад. «Придется учиться довольствоваться собой». Однажды, когда я сидела и размышляла над необходимостью этого, в замочной скважине повернулся ключ. Пьетро пришел на обед, по пути забрав из школы дд Я закрыла свои книги и тетради, дочка вбежала в комнату, Эльза очень ей обрадовалась. Деде проголодалась, и я ждала, что сейчас она спросит, как обычно, «Мам, что у нас на обед?» Но она, даже не успев положить портфель, воскликнула, «С нами будет обедать папин друг». Я точно запомнила дату. Это было 9 марта 1970 год года. Я недовольно поднялась. Дэдэ схватила меня за руку и потащила в коридор. Эльза, поняв, что пришел кто-то чужой, держалась за мою юбку. «Смотри, кого я тебе привел», — радостно сказал Пьетру.